Оглянись вперед. Смысл России в час распитий Простучит состав в степи. Наша культ-столица — Питер. Питер, Питер, Питер, Питер, Питер, Пи, терпи.